Род баральулей происходит из пармы. За одного из баральоли, Александр Бараль-Оли, вышла замуж старым браком Филиппа Висконти в 1514 году, несколько месяцев спустя после присоединения герцогства к церковным владениям. Другой баральоли, тоже Александр, отличился в битве при прелепанте и был убит в 1580 году при загадочных обстоятельствах. Было бы нетрудно, хотя и не особенно интересно, проследить судьбы рода вплоть до 1807 года, когда Парм была присоединена к Франции, когда Робер де Бораль Уль дед Джулиус, поселился в По. В 1828 году Карл X пожаловал его графской короной, которую с таким достоинством носил впоследствии Жюст Аженор, его третий сын. Двое старших умерли малолетними. Посольство, где блистал его тонкий ум и торжествовала его дипломатия. Второй ребенок же стажей Нора Баральули Жулиус, после женитьбы вполне остепенившейся в молодости своей, знавал увлечения. Но, во всяком случае, он мог сказать по справедливости, что сердце своего он не унизил ни разу. Врожденное благородство так сказать, нравственное изящество, сквозившее в малейших его сочинениях, всегда удерживали его порывы от того наклонного пути, по которому их, наверное, устремило бы его писательское любопытство. Кровь его струилась без кипучести, но не без жара, как то могли бы засвидетельствовать некоторые прекрасные аристократки. И я бы не стал говорить здесь об этом, если бы этого не давали ясно понять его первые романы, чему они отчасти были обязаны своим большим светским успехом. Избранный состав читателей, способных их оценить, позволил им появляться одному в «Корреспондент», другому другим в «Ревью де Duke's Монде». Таким образом, как бы само собой, еще молодым он оказался созревшим для Академии. Его как бы приготовляли к ней его статность, умиленная важность взгляды и задумчивая бледность чела. Антим выказывал великое презрение к преимуществам, связанным с общественным положением, богатством и внешностью, чем постоянно уязвлял Джулиуса. Но он ценил в нем его душевные качества и неумение спорить, благодаря которому свободные мысли нередко одерживала вверх. В шесть часов Антим слышит, как у подъезда останавливается экипаж, в котором приехали его гости. Он выходит их встречать на площадку лестницы. Первым поднимается Жулиус. В своем плоском цилиндре и прямом пальто с шелковыми отворотами он казался бы одетым скорее для визита, чем для дороги, если бы не шотландский плед, перекинутый через руку. Длинный путь никак на нем не отразился. Маргарита Добараль-Уль идет следом, поддерживая моей сестрой. Она напротив, совсем растерзана, шляпкой шиньон сбились на сторону. Она спотыкается о ступени, часть лица закрыта носовым платком, который она к нему прижимает, когда она подходит к Антиму. «Маргарите попал в глаз уголек», — шепчет Вероника. Жули, их дочь, миловидная девочка девяти лет, и няня, замыкая шествие, хранят унылое молчание. Зная характер к Маргарите, к этому не отнесешься, шутя. Антим предлагает послать за окулистом. Но Маргарита наслышана об итальянских докторишках и не соглашается ни за что на свете. Она вздыхает умирающим голосом. Холодной воды. Просто немного холодной воды. Ах! «Дорогая сестрица», — продолжает Антим, — «холодная вода действительно принесет вам минутное облегчение, оттянув от глаза кровь, но помощи от нее не будет». Потом обращаюсь к Джулиусу. «Удалось вам посмотреть, в чем дело?» «Плохо. Когда поезд останавливался, я хотела взглянуть, Маргарита начинала нервничать». «Как ты можешь так говорить, Джулиус? Ты был ужасно неловок. Чтобы приподнять век, это начал с того, что вывернул мне все ресницы». Хотите, попробую я, — говорит Антим, — быть может, я окажусь искусным. Носильщик внес чемоданы. Каролина зажгла лампу с рефлектором. — Послушай, мой друг, не станешь ты производить эту операцию в проходе, — говорит Вероника и ведет Баральули в их комнату. Квартира Арманов-Дюбуа была расположена вокруг внутреннего двора, куда выходил окно, окно, окном коридор, начинавшийся от вестибюля и упиравшийся в оранжерею. Вдоль этого коридора тянулись сперва столовая, затем гостиная. Огромная угловая комната, плохо обставленная, которой не пользовались. Две комнаты для гостей, из которых первую отвели супругом Бараль-Улем, а вторую поменьше Жули. И, наконец, комната Арманов-Дебуа. Все эти комнаты, выходя в коридор, сообщались, кроме того, и между собой. Кухни две людских находились по ту сторону лестницы. «Я вас прошу, не стойте все около меня!» – стонет Маргарита. «Жулю, чтобы занялся чемоданами!» Вероника усадила сестру в кресло и держит лампу, а Антим хлопочет. «Он действительно воспален, если бы вы сняли шляпу!» Но Маргарита, боясь, быть может, что ее растрепанная прическа обнаружит свои заимствованные элементы, заявляет, что снимет шляпу потом. Ее чепчик с лентами не помешает ей прислониться головой к спинке. «Таким образом вы приглашаете меня удалить из вашего глаза сучок, а у меня в глазу бревно оставляете», говорит Антим с чем-то вроде усмешки. «Это, знаете, не очень-то по-евангельски». «Ах, я вас прошу, не заставляйте меня слишком дорого платить за вашу помощь». «Я молчу. Уголочком чистого платка вижу, вижу, да не бойтесь же, черт возьми, смотрите в небо! Вот он!» И Антим удаляет кончиком платка еле заметный уголек». «Благодарю вас! Благодарю! Теперь оставьте меня, у меня ужасная мигрень!» Пока Маргарита отдыхает, пока Жулия распаковывает сняние вещи, а Вероника следит за приготовлениями к обеду, тем занят Жули, которую он увел к себе в комнату. Он помнил свою племянницу совсем маленькой, теперь с трудом узнает эту большую девочку с уже серьезной улыбкой. Немного погодя, держа ее возле себя и беседуя о всяких ребяческих пустяках, которые, по его мнению, должны ее занимать, он замечает на шее у ребенка тоненькую серебряную цепочку и, чуть на ней должны висеть образки. Нескромно поддев ее своим большим пальцем, он вытягивает ее наружу, скрывая болезненное отвращение под личины удивления. Что это за штучки такие? Жули отлично понимает, что вопрос шутливый, но чего бы она стала обижаться? — Что вы, дядя, вы никогда не видели образков? — Признаться никогда, моя милая, — лжет он. Не ах, как красиво, но, быть может, и служит чему-нибудь. И так как ясное благочестие не мешает невинной шаловливости, ребенок в видео зеркала под камином свою фотографию указывает на нее пальцем. А вот у вас здесь дядя портрет какой-то девочки, которая тоже не ах, как красиво! К чему он может вам служить? Удивленную такой лукавой находчивостью и таким проявлением здравого смысла у маленькой святоши, дядя Антим теряется. Но не может же уступать в метафизический спор с девятилетней девочкой?» Он улыбается. Малютка, немедленно воспользовавшись этим, показывает свои образки. «Вот образок святой Юлии, моей заступницы», — говорит она. «А вот сердце Иисусова». «А с боженькой у тебя нет образка?» — лепо перебивает ее антим. Ребенок спокойно отвечает. «Нет, с боженькой не делают. А вот самый красивый» лурдской божьей матери. Мне его подарила тетя Филиссуар. Она привезла его из Лурда. Я его надела в тот день, когда папа и мама поручили меня Пресвятой Девой». Этого Антим не выдерживает. Ни на минуту не задумываясь над тем, сколько несказанной прелести в этих образах мая месяца, белым и голубым детском шествии, он уступает маниакальному призыву к кощунству. «Значит, Пресвятой Деве ты не понадобилась, раз ты еще с нами». Малютка не отвечает «ничего». Может быть, она уже понимает, что бывают наглые выходки, на которые самое умное ничего не отвечать. К тому же, что бы это могло значить? Вслед за этим несуразным вопросом краснеет не Жули, а сам Франк Масон. Легкое смущение, невольный спутник непристойности, мимолетное волнение, которое дядя скроет, почтительно касаясь чистого льба племянницы искупительным поцелуем. Почему вы притворяетесь злым, дядя Антим? Малютка говорит правду. Сущностью этого неверующего ученого чувствительная душа. Тогда откуда же это ярое упорство? В эту минуту Адель отворяет дверь. «Бараня!» спрашивает барышню. Очевидно, Маргарита де Барауль боится влияния зятя, и не очень-то склонна оставлять с ним подолгу свою дочь вдвоем, что она решится ей сказать в полголоса немного спустя, когда вся семья подойдет к столу. Но Маргарита поднимет на Антима все еще слегка воспаленный глаз». «Боюсь вас, но, дорогой друг, Жули успеет обратить дюжину таких, как вы, прежде чем вашим насмешкам удастся хоть сколько-нибудь отразиться на ее душе. Нет, нет, мы поустойчивее, чем вы думаете, но все-таки не забывайте, что это ведь дитя. Она хорошо знает, каких кощус можно ждать от такого растленного времени, как наше, и в стране управляемой так постыдно, как наше Отечество». Но грустно, что первые поводы к возмущению ей даете вы, ее дядя, которого бы нам хотелось, чтобы она училась уважать».